Глава 6. Когда мы пошли смотреть квартиру, к нам приехала его мать и пошла с нами. Заметила, что церковь как раз напротив. Чуть высунешься из окна и видно Христа на кресте. Хороший знак, сказала она. Сын ее правда больше в Христа не верил, но это так, мелочи. Увидев квартиру, мы обрадовались, что там есть дворик, а потом расстроились. Весь двор занимала детская площадка с горками и шведской стенкой. Нам она манна была не нужна. Впрочем, когда мы подписывали договор аренды, я узнала, что беременна, и мы обрадовались детской площадке, потому что теперь стало ясно, что та пригодится. Но сразу после переезда выяснилось, что сердце ребенка перестало биться, и теперь я смотрела на детскую площадку в окно, и мне становилось грустно. Я хорошо помню тот день. Ты взял такси с работы за пятьдесят долларов. Обнял меня на пороге и держал, пока я не перестала дрожать. Мы уже всем рассказали. Теперь придется рассказывать другое. Ты взял это на себя, чтобы мне не пришлось. Потом приготовил ужин из всего, что мне нельзя было есть: вяленое мясо, непастеризованный сыр. Мы выпили две бутылки вина и уснули. Я кормила птиц, что жили у нас за окном. Кажется, это были воробьи? Вопрос. Обитают ли воробьи в Америке? Ответ: да, но так было не всегда. Вопрос: а зачем воробьев завезли в Америку? Ответ: насекомые уничтожали деревья, воробьев завезли, чтобы бороться с насекомыми. Вопрос: и как помогло? Ответ: да, деревья спасли. Вопрос: голодают ли воробьи зимой, когда нет насекомых и выпадает снег? Ответ: да. Зимой воробьям приходится т у г о и многие умирают от голода. Усатая тетка с белыми волосами вечно задерживала очередь в аптеке. Иногда приходилось ждать по полчаса, чтобы купить лекарства от и з ж о г и Я снова забеременела и глотала по пачке антацидов в день. Но тетку не смущал даже мой огромный живот. Она никуда не спешила. Однажды я терпеливо стояла на кассе и ждала, пока она выложит все свои товары перед симпатичным аптекарем. Вам повезло, сказала она. У вас еще все впереди. У нас с сестрой один из самых высоких результатов в IQ-тесте на уровне гениев. Я училась в Корнеле. Знаете, Корнел. Аптекарь улыбнулся, но покачал головой. Это университет лиги плюща. Ну какая разница. В конце концов, это образование. Никому не пригодилась. Аптекарь аккуратно сложил ее покупки в пакет: зубная паста, крем от зуда, самые дешевые леденцы. Будьте здоровы, сказал он ей на прощание. Но она остановилась на пороге. Когда ваша смена? спросила она. У вас есть постоянное расписание?